Спиранский был лучшим, даровитейшим представителем старого духовно-академического образования. По характеру этого образования он был идеолог, как тогда говорили, или теоретик, как назвали бы его в настоящее время. Ум его вырос в упорной работе над отвлеченными понятиями и привык с пренебрежением относиться к простым житейским явлениям,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 которые без устали все анализируя и абстрагируя, кончают тем, что перестают понимать конкретные. Спиранский и доработался было до этого несчастья Он был способен к удивительно правильным политическим построениям, но ему туго давалось тогда понимание действительности, то есть истории.